Глава двадцать Воспоминание Воспоминания сто тридцать июня. Есть такая старая, совсем не смешная шутка. По утрам будильник заставляет не просыпаться, а воскресать. И сегодня она определенно про меня. Хлопаю ладонью по своему беспочатному коксворту и со стоном падаю обратно на подушку. Ощущение, будто болит каждая мышца. «Чертовы скалы!» Интересно, если я настолько обнаглею, что заявлюсь к нашим докторам и попрошу меня полечить, они помогут или посмеются и посоветуют побольше заниматься спортом? Морщусь, представив себе эту картину. Нет уж, как-нибудь переживу. До начала занятий меньше часа. Но вместо того, чтобы встать и начать собираться, несколько минут позволяю себе просто лежать и упиваться жалостью к своему измученному телу. Еще и не выспалась. После передоза чересчур свежим и намерным воздухом и кружения по горам до самого вечера про спуск на обратном пути к порталу и вспоминать не хочется. Мне кажется, что если бы Костя не страховал меня всю дорогу, то я непременно свернула бы себе шею. Заснуть было тяжело, слишком много впечатлений, слишком много мыслей. В итоге вместо сна я полночи крутила в голове слова, сказанные принцем Элем. Нет гармонии, если нет ответа. Ищи ответ, но помни, гармония есть любовь. Ответ очень важен. Гармония важнее. Просто ванга какая-то, поди расшифруй. Нет во мне гармонии, в этом он прав. Я все еще чувствую себя предательницей по отношению к Русу из-за того, что не только не поддержала его при жизни, но и не смогла опровергнуть факт суицида после смерти. Но любовь-то во мне есть. Выше крыши в последней неделе, скажем честно. А любовь, по словам эльфа, и есть гармония. Ответ очень важен. Гармония важнее. Это значит, что нужно таки смириться и больше уделять времени любви? Куда больше-то? И при том ищи ответ. Холостого он тоже наградил. Полумеры, доверие. Так может, принц просто развлекался? И Костя прав, нечего заморачиваться. Хороший план. Спокойный и безопасный. Только червячок сомнения не оставляет. Последние дни я усиленно пыталась принять версию с суицидом любимого. Старалась не думать. А слова принца снова окунули меня в омут сомнений. Так что, есть ли у младшего наследника Алвы или просто хорошо подвешен язык? мои Майрана его слова разбередили. Только где и что искать, когда все наши версии уже оказались провальными? Воспоминания 134, 15 июня. Вот ты где. Вздрагиваю от неожиданности, когда над моей головой раздается голос Холостова. Напугал, блин. Возмущаюсь. Уже поздний вечер. В библиотеке никого? а ее хранительница Марфа Григорьевна уже предупредила меня, что через полчаса будет вынуждена закрыть помещение на ночь. Сижу в полном одиночестве, копаюсь в старинных книгах из списка «Выносить запрещено» в единственном экземпляре. Навесила на себя блокиратор, на всякий пожарный. Не хочу повторения своего прошлого визита сюда, а то мало ли что еще вычитаю. В общем, полностью погружаюсь в свое занятие, и тут... «На тебе!» – голос прямо над ухом. Костя ловко уворачивается от летящего ему в бок кулака и, посмеиваясь, садится на соседний стул, заглядывает через плечо. «Что читаешь?» – любопытствует. Молча прикрываю книгу, чтобы показать ему обложку, и его брови удивленно приподнимаются. «Самые громкие магические преступления!» – зачитывает вслух и смотрит в упор, явно ожидая пояснений. Я же только пожимаю плечами. Не знаю, что сказать. Мне, как служебные собаки, сказали «ищи». И я ищу. Понятия не имею, что именно, но чувствую, что и правда должна искать. Лер? Ну, все. Новая стадия наших отношений. Он говорит со мной, как с маленькой. С тобой все нормально? Ты после посещения Интаэлы и того предсказания сама не своя. Вздыхаю. Внимательный ты мой. А я, между прочим, не считая разговора по пути от водопадов до места перехода, ни разу не поднимала эту тему. Помнишь, Ирэнал сказал, что преступники, отправленные в Антаэлл отбывать наказание, никогда не сбегали, кроме одного случая. Холостов хмурится, вспоминая. Не обратил внимания. Признается. А я обратила. Только от моей настойчивости понимания у него во взгляде не прибавляется. И что? И то. Стучу пальцем по книге перед собой. Лет пятьдесят назад не было ничего подобного. Если это первый случай побега, о нем бы непременно написали. Не могли же не написать, правда? Хм. Оценивает Костя мое открытие, но впечатляется не особо. Ирану три с лишним тысячи лет», — напоминает. Он мог перепутать период. «Молодец, правильно мыслит. Именно так я и подумала в первую очередь. Вот только громких преступлений, совершенных женщинами за последние двести лет, наберется от силы десяток. Я по оглавлению проверяла. И во всех случаях написано, что виновные направлены в место отбывания наказания пожизненно, а некоторые — к месту казни». Не было, Не было. Повторяю, подвинув к нему книгу поближе и гостеприимно раскрыв ее на странице с содержанием, где я заранее уже прицепила стикеры напротив каждого женского имени, чтобы ничего не перепутать. Не было, настаиваю. Вот за что я особенно люблю Костю, так это за то, что он никогда не отмахивается даже от моих самых безумных идей. Так и сейчас. Не торопится со мной спорить, а с совершенно серьезным видом вглядывается в мои заметки. Затем отодвигает книгу и задумчиво потирает затылок. Иран придумал для пущего эффекта?» Выдвигает версию, только судя по голосу, в которую сам не очень-то верит. «Я была бы рада предложить свой блестящий вариант, но у меня его попросту нет. Забыли записать в книгу?» «Ага». Холостов скептически морщится. Эти забудут. Скорее поверю, что там что-то важное и засекреченное, поэтому данные убрали из общего доступа. И забыли предупредить проводника, чтобы не болтал? Кривлюсь, передразнивая. Не очень-то верится. Ну да. Соглашается Костя и на некоторое время замирает, подперев кулаком подбородок и задумчиво закусив нижнюю губу. Смотрю на него в ожидании чуда. Давай Бориса Юрьевича спросим. Предлагает вроде на полном серьезе. А раз так, то нужно ловить на слове. Прищуриваюсь. То есть ты согласен, что... А сама не знаю, что. Что дело нечисто? Что это может быть связано со смертью Руслана? Каким образом, интересно? Но у меня просто зудит между лопаток от того, что одна книга пропала и резко появилась а в другой нет того, что должно было бы быть. Даже опасливо оглядываюсь на бабушку Марфу. Может, это она, беспощадная убийца, проворачивающая в своей библиотеке кровавые ритуалы? Иначе почему сюда ведут целых два следа? Холостов прослеживает за моим взглядом и давится смехом. Нет, не согласен про старушку с топором. Иди в баню. Насупливаюсь. Но согласен, что дела странные. Заканчивает уже серьезно. То есть ты со мной? Уточняю. В ответ Костя корчит гримасу. Когда это резида, я был не с тобой. Воспоминание 135, 17 июня. Ураганом влетаю в свою комнату, даже не заботясь, не потерялся ли по дороге шедший вместе со мной холостов. Я зла. Не знаю. Может, не зла, но в смятении уж точно. Нет, все же зла. И на себя в первую очередь. Ну, скажи, резко разворачиваюсь к все-таки вошедшему вслед за мной Кости. Я больная? Я спятила? Я тешу свои фантазии? Что происходит? Борис Юрьевич, у которого у нас только что была лекция, серьезным лицом выслушал наш вопрос и уверенно ответил, что мотивы Иронала ему неведомы, мол, а вы вообще народ с другим менталитетом? Но ни о каких сбежавших магичках ни пятьдесят, ни сто пятьдесят лет назад ему неизвестно. Причем сказано, это было с таким видом, что не осталось сомнений. Если бы такое случилось, то кто-кто а пожилой профессор уж точно бы был об этом осведомлен. «Но как вашу кошку? Как так может быть? Что-то же не так? Чувствую одним местом, а доказать ничего не могу». А также Борис Юрьевич сказал, что Ирона в ближайшее время можно не ждать. Точнее, еще лучше. Не ждать в ближайшие пару лет по нашему времени. Дела у него в своем мире. Это он в отпуске был, вот его и подрядили. А сейчас все служба. Так что расспросить проводника не получится. Куда ни плюнь, везде тупик. «Если тебе станет от этого легче, то я не думаю, что ты спятила». Спокойно отвечает Кости в ответ на мои вопли. «Но...» — подсказываю. «Здесь же наверняка спрятано страшное коварное «но». «Но...» — Эль сказал тебе искать, и ты ищешь. Все так же спокойно озвучивает мой собственный внутренний страх. Запал сходит на нет, опускаю взгляд. «Думаешь, меня просто запрограммировали, и меня понесло?» — спрашиваю глухо. Нет. Холостов подходит ближе, уверенно заключая меня в кольцо своих рук. С ним тепло и не в плане температуры. Думаю, что тут что-то действительно утаивают. Но это какая-то грязная история прошлых лет, и ты зря пытаешься связать ее со смертью Руслана. Прижимаю щекой к его плечу. А я пытаюсь, да? Переспрашиваю уныло. А ты пытаешься. И еще раз подтверждает Холостов то, что в глубине души я знаю и так. Молчим, по-прежнему стоя посреди моей комнаты. В одном принц был прав. Любовь — это гармония. И сейчас я чувствую себя в сто раз лучше, чем пять минут назад. Только желание получить ответы на вопросы никуда не делось. Может, пора последовать давнишнему совету Князева и таки посетить психотерапевта? Как там его? «Антона Васильевича? Утрирую, конечно. Изливать душу перед посторонним меня никто не заставит. Просто нужно успокоиться и еще раз все сопоставить. Кость, иди без меня на ужин, ладно? Прошу. У меня ни аппетита, ни настроения. Я снова жадно заглотила наживку и подавилась собственным крючком. Капздец, в общем». «Ага, сейчас». Огрызается холостов и притягивает меня обратно к себе, когда я пытаюсь отстраниться. Вместе пойдем. Ну вот, теперь еще и командует. Новая стадия наших отношений. И мне надо бы возмутиться, но, может, он прав. И нас этой желудок мне будет лучше думаться. Фиг с тобой, сдаюсь. Воспоминания 136, 18 июня. На ужин была рыба. Не люблю рыбу, но в этот раз умудрилась взять ее, даже не заметив, что именно ставлю на свой поднос. Пришлось есть. Не настолько, я ее не переношу, в общем-то. Но почему-то, если поем, потом всегда мучаюсь жажды. Бабушка всегда смеялась, что народ глушит воду после соленых морепродуктов, а мне просто покажи рыбий хвост и все, несите канистру. Поэтому просыпаюсь с диким желанием пить прямо среди ночи. Холосто вчера снова остался у меня, и теперь мирно дрыхнет, нагло отхапав у меня подушку и оттеснив к самой стенке. Завтра обязательно ему выскажу, что больше без личной подушки не принимаю. Но сейчас пить. Приподнимаюсь на локти, смотрю на часы на тумбе. Сегодня полнолуние обеих лун и в комнате относительно светло. Во всяком случае, света достаточно, чтобы рассмотреть время на блестящих стрелках Коксворта. Час пятьдесят. Значит, поспала я всего два часа. Осторожно выбираюсь из кровати, чтобы не разбудить костю. Где-то тут должна была быть бутылка с водой. Заглядываю под стол и нахожу пустую тару в мусорной корзине. Так, буду требовать, чтобы тащил с собой не только подушку, но и питье. Пить из-под крана совершенно не хочется. Вода тут, естественно, чистая, не отравлюсь, уже не раз пила но после треклятой рыбы мне хочется газированной. Собственно, такая у меня и стояла на столе, пока кое-кто ее не выпил. Хотя этот кое-кто может легко дернуть из коридора магии новый запас, а я с просоней магичить не рискну. Ладно, прогуляюсь, решаю, а то не усну. Осторожно выхожу из комнаты, как спала в шортах и майке, и направляюсь к зоне отдыха у лестницы. Там всегда запас воды, и сильные, и средние, и слабо на любой вкус. Даже кола всегда в наличии, но такое я не пью, мне бы минералки. Добираюсь до диванной зоны, копаюсь среди бутылок, выбирая, и тут слышу звук. Не разберу, хлопок или стук. Дверь понимаю. И звук откуда-то снизу. Сама во время наших прошлых ночных вылазок старалась придерживать дверь комнаты, чтобы не перебудить соседок по коридору. Бутылка у меня в руке. Можно убираться во освояси, но я чего то медлю. Опять возомнила себя мисс Марпл, не иначе. Второй этаж. В одном крыле там преподавательские жилые комнаты, в другом — кабинеты для занятий. Значит, ночью гуляет кто-то из преподов? Или к князеву пошла на свидание очередная юная нимфа? Передергиваю плечами от этой мысли у меня фантазия еще та. Но кто-то не пришел к кому-то, а вышел, потому как до меня долетает звук шагов. Днем я бы его не услышала. На полу ковровое покрытие, а человек старается не шуметь. Но в полной тишине пустых коридоров он хорошо различим. Понимая, что кто-то идет по лестнице, быстро приседаю на корточке, прячась за болясинами. Свет приглушенный. На мне серая пижама не должны заметить, если специально не присматриваться. Проблема в том, что я и сама ни черта не вижу из такой позиции. Кто-то явно вырулил из преподавательского крыла и пошел на первый этаж, но разглядеть и не высунуться нереально. К тому же я та еще ловкая лань и не уверена, что не наделаю шума. Когда шаги смолкают, вскакиваю и на полусогнутых несусь вниз, как была с бутылкой в руках. Вид у меня, наверное, тот еще, дура дурой. Но ничего. Зато если попадусь, скажу, что нужной мне воды на третьем не нашлось, поэтому-то пришлось искать ее по другим этажам. Полуночник точно свернул направо. Куда? В столовую или... Мне до зуда в ладони хочется, чтобы ночной путешественник пошел именно туда, куда я предполагаю. Но даже боюсь озвучить мысли в собственной голове, чтобы не спугнуть удачу. Мы же столько кружили вокруг лаборатории после того случая, но никто не появлялся. Испугался и прекратил делать то, что делал, или выжидал? У меня сейчас сердце выпрыгнет. Неужели повезло? Если так, обещаю, что теперь никогда не буду отказываться от рыбы. Спускаясь на первый этаж, поворачиваю. Бинго! В узкую щель между дверью и полом лаборатории виден свет разворачиваюсь и опрометью мчусь назад к лестнице.